Глава 14. Рыцари пьяной Библии. Новому гостю мигом с поспешной предупредительностью подвинули ящик сигар, и перед ним выросла кружка, опоясанная барельефом из жизни Ланцкнехтов. Было какое-то неизменное изречение заостренными буквами, а свинцовая крышка герметически сохраняла свежесть, вкус и запах доброго мюнхенского пива. Гагайзель, румяный, светлоусый гигант с маленьким черепом и месистым бульдожьим лицом подсел к флугу. Скоро в путь, наш уважаемый гастролер. Пожалуй, завтра, даже, наверное, завтра. А вот что, любезный Гагайзель. И подговор всех остальных флуг изложил хозяину свой план относительно радиотелеграфной станции. Гагайзель кивал головой. Натурально. Чем Петроград хуже Парижа? Чем он хуже Брюсселя и Антверпена? Там везде имеются наши радиостанции, почему же здесь нет? Это значило бы... Ха-ха! Незаслуженно обидеть Петроград. Что касается арматуры и прочего, мы это в несколько дней оборудуем. А вот относительно кабинки придется к моему другу Кнабе. Знаменитая фабрика переносных бетонных домов, бараков... Гаузов, У него такие громадные поставки, что от щедрот своих он, как добрый немец, орудит нам чудесную кабинку в легком павильонном стиле. Итак, решено, с завтрашнего дня начнутся работы. А теперь соблаговолить и расписаться в пьяной Библии. Это еще что? Ха-ха-ха, громко самодовольно рассмеялся Гагайзель. Тряслись его красные жирные пивом налитые щеки, вздрагивал объемистый живот. «Господа, наш почтенный гость не знает, что такое пьяная Библия. Любезный штурман, передайте-ка ее сюда!» Штурман, худой и рыжий, весь рыжий, до ресниц и бровей включительно, протянул хозяину большую в солидном кожаном переплете книгу. «Вот она, пьяная Библия!» «А все мы здесь, собирающиеся под этими сводами, рыцари пьяной Библии!» Флук перелистывал книгу. Были совсем чистые страницы, но многие уже записаны разными почерками, далеко не всегда трезвыми. Недаром же это была пьяная Библия. Одни скромно ограничивались автографами, другие переписывали изречения и цитаты великих немцев, начиная от Момзона и кончая Бисмарком. Но и у таких светил, как Момзен, брались на прокат все подлейшие тенденциозности афоризмы вроде следующего. Славянские головы настолько тупы, что истину необходимо вбивать в них ружейными прикладами. Были рыцари, щеголявшие афоризмами собственного измышления. «Боже милостивый, что это за литература? Эти афоризмы двух родов». Одни блистали глумлением и бранью по адресу России и русских, другие же являли собою сплошную похабщину. Что ни слова самая грубая непристойность, порожденная оскотинившимися от пивных паров мозгами. Каждая страница сопровождалась виньеточной рамкой, тонкой и с необычайной кропотливостью, исполненной пером. Содержание виньеток совсем под стать украшавшему страницы тексту. Либо голая тяжеловесная порнография без юмора, без артистического изящества, либо порнография, переплетенная вместе с самым оголтелым кощунством. Виньетки всех 500 страниц рисовались изо дня в день, в течение двух лет, голодным, талантливым. Талант чувствовался в каждом штрихе, рисовальщиком-зонтагом. Его пригрел господин Гогайзель. В течение двух лет почтенный заводчик содержал своего бедного соотечественника и платил ему небольшое жалование. Зато во всей обильной Петроградской колонии никто не мог конкурировать с Гогайзелем. И у других были пьяные Библии, но такой пьяной Библией, как у Гогоизеля не мог никто похвастаться. Ни у кого не было такого обилия автографов, а самое главное таких виньеток. Правда, эти рисунки, их можно было рассматривать в лупу, стоили художнику потери зрения. Но, подумаешь, велика важность, что какой-то зонток начал терять глаза, если этой потерей он возвеличил пьяную Библию Фридриха Гогайзеля. «Распишитесь», — предложил хозяин. Гость в буквальном смысле слова исполнил просьбу, минуя всякие афоризмы, свои или чужие, или твердо, крупно и четко вывел посредине белого обрамленного виньеткою листа «э флук». Среди этих рыцарей пьяной Библии обращал внимание своей громадной огненной бородой мужчина средних лет в дымчатых очках, куривший типичную бюргерскую «файку». Окружающие называли его господином-профессором. И в самом деле это был профессор одного из наших южных университетов, Карл Августович Зеземан. Он приходился дальним дядюшку Гагайзелю и приехал к племяннику погостить на недельку. С тем, дабы вернувшись к экзаменам со свежими силами, основательно резать этих русских свиней, что доставляло всегда почтенному профессору великое удовольствие». Гугайзель гордился своим ученым-дядюшкой. Он советовал флугу. «Побеседуйте с господином профессором. Человек колоссального ума и колоссальных знаний. А главное, может рассказать вам кое-что о наших колониях вдоль юго-западной границы. Кстати, вам не приходилось ревизовать эти колонии? Нет, не приходилось. Вот видите? Новых Америк почтенный профессор не открыл флугу». И без него знал флук все о немецких колониях нашего Юго-Запада. Знал понаслышке. Профессор же, поминутно обсасывая свои покрытые белой пеной густые, ледшие в рот усища, рисовал ему очевиднейшие картины и в таких отрадных красках, что сердце каждого доброго немецкого патриота должно было трепетать от восторга. «Вы думаете, лучшая земля принадлежит местным польским помещикам?» «Ничего подобного. Самые тучные нивы, самые жирные луга, самые громадные участки корабельного леса – все это в руках наших колонистов», – с гордостью говорил профессор Зеземан. «Каждая усадьба – это небольшой, обнесенный каменной стеной форт, обращенный своими бойницами и амбразурами на восток. В планировке этих колоний принимал участие наш генеральный штаб». Они группируются концентрическими кругами, расходясь от главных стратегических пунктов: Громадные конюшни, в которых могут поместиться целые эскадроны. И такие же, если не больше сооружения под землею. Там можно прятать, запасы снарядов, пулеметы, аэропланы и даже полевые орудия. Какая организация? В каникулярное время я обходил эти колонии пешком. В таком, знаете, альпийском костюме, шерстяные чулки до колен, мешок за плечами и палка с железным концом. Душою отдыхал в беседе с колонистами. Здоровый, крепкий народ, в большинстве наши отставные унтер-офицеры. А сыновья их служат в германской армии. Какие ясные трезвые головы, какой патриотизм! Делая паузу, господин профессор тянул из своей кружки, проводя и языком, и губами по-мокрому сам. Он долго еще рисовал бы своему собеседнику все прелести колонии юго-западной границы, но флук спешил. «Постойте», — сказал Гогайзель, — «мы должны все осушить единым духом наши кружки в честь кайзера Вильгельма». Осушить единым духом никому не удалось, слишком велики были кружки. Да и многие успели основательно уже нализаться, но тост получился шумный, и немцы кричали «Хох!». Хозяин проводил почетного гостя, лично помог ему сесть в автомобиль и, захлопывая дверцу, еще раз пообещал завтра же начать работы. Флук вернулся в отель во втором часу ночи. Он жил в одном коридоре с графиней Чечения и, думая, что она еще не спит, хотел повидаться с нею. Над белой дверью, словно чей-то бессонный глаз, светилось зеленым огоньком овальное в виде небольшого эллипсиса окошечко. Это показатель, что в номере не потушен свет. Флук ударил концом трости в дверь. Дверь немедленно распахнулась. На пороге стояла графиня, бледная-бледная. «Вам не по себе? Не здоровится?» — спросил Флук. «Ах, я расстроена». «Что случилось? Можно к вам?» «Можно». Флук вошел, притворив обе двери. «Но...» Снимки исчезли. «Как исчезли? Не может быть!» «Увы, это именно так. Я провела вечер у княгини Долгошеевой и по какой-то невероятной оплошности забыла сделать то, что я всегда делаю. Закрыть дверь и взять с собой ключ». Флук кусал губы. «Непростительная бабья рассеянность. Дальше...» Дальше кодек был на письменном столике. Несколько минут назад, вернувшись от княгини, я заглянула в аппарат, и катушки с пленками не было на месте. Я позвонила горничной, спрашиваю. Никто, говорит, не входил в мою комнату. По крайней мере, она никого не видела. Но самый факт – похищение лицо. Не могла же катушка исчезнуть сверхъестественным образом. «Я думаю, чудес нет на свете». Флук смотрел на нее тяжелым недобрым взглядом. «Безобразие! И это вы так и простоволосились, Вы, Ирма Чечени, подарившая Австрии, Боснию и Герцеговину! Но весь ужас в том, что за вами следят! И главное, мы не знаем кто! Теперь вы будете на большом подозрении! У вас подрублены крылышки, вы разгаданы, понимаете, расшифрованы!» Если вас не арестуют и не вышлют, то для того лишь, чтобы незаметно следить за вашим дальнейшим поведением. И как назло у меня создалось новое, более тонкое и ответственное для вас поручение. Но рисунки и чертежи дракона, черт побери, это посущественнее фотографий. Рисунки и чертежи у него в номере. Необходимо завладеть ими, но ни в коем случае не выкрасть их». Это опасно. Я уже придумал кое-что и успею завтра до отъезда еще сделать соответствующее распоряжение. Посылайте мне ежедневно телеграммы. А теперь я отниму у вас полчаса. Надо переговорить еще о многом.